Часть третья, глава вторая Халос Эй, ты заснул что ли? Или серишь там? Пожил динамик в лифте Это проснулся местный техник Если серишь, будешь убирать за собой сам Ты меня понял? Иначе я приду сейчас и все ноги тебе переломаю Слышь, ты меня слышишь? Вместо ответа я нажал кнопку на панели, и лифт, качнувшись в шахте из стороны в сторону из-за разболтанности креплений, снова поехал вниз. Вышел на 15-м. Несмотря на раннее время суток, секция была сбита народом. Пришлось поработать локтями, отбить пальцы у ловкача, решившего сунуть мне руку в карман, и гаркнуть кое на кого для предупреждения. Так что до толстой дрели местного бара, который выполнял еще функцию наркопритона, я дошел вполне благополучно. У самого входа двое забулдык обсуждали раскол между сжигателями. Два брата, два приора не поделили власть, религию и прихожан, и теперь убивали себе подобных на ближних и дальних станциях и поселениях, луне и даже на земле. По мне так это было хорошо. Сжигатели, прозванными так за любовь к кострам из человеческих тел, или как они себя называли «последние верующие», слишком распространились по Солнечной системе. Их влияние увеличилось настолько, что еще лет пять и всех погонят рисовать себе око на лбу. Это в лучшем случае. В худшем загонят на венерианскую верь строить корабль-ковчег, который должен понести всех в светлые миры навстречу со всевидящим оком и архитектором, в существовании которого даже я сильно сомневался. Я растолкал заболтавшихся пинчук, открыл плечом неприятную с виду дверь, зашел внутрь, привычно пригнулся. Притолка здесь была очень низкая. В глаза ударил яркий свет неонового фонаря, специально подвешенного под потолком. Я постоял немного, давая себя рассмотреть, и сделал шаг вперед, выходя из круга света. Какое-то время привыкал к сумраку. Когда зрение восстановилось, подошел к барной стойке. «Если ты за новой дозой, приходи завтра. Новая партия еще не пришла», — сказал Марак, являющийся в толстой дрели хозяином, барменом, барыгой и дилером. Именно у него я доставал найм мне пока не нужно показал пальцем на борт местного разлива на стойке плесни на два пальца марк осторожно посмотрел на меня протер ладонью лысину такую же морщинистую как и лицо не спеша выполнять заказ давай ка обождем несколько часиков хаос ты ведь еще под наймом а то сердце становится а я знаешь коронеров вызывать не люблю выкину через шлюз в космос и всего делов лучше вот Он налил полстакана воды. «За мой счет! И не благодари!» Я только вздохнул, принимая стакан. С дедом спорить было бесполезно. К стойке подскочил невысокий черноволосый парнишка, забрал поднос заказом. Пацана тоже, кстати, звали Мараком. Как и его отца, как и его деда, прадеда и всех мужчин в роду. Семейная традиция, которая была мне, не совсем понятна, но которой гордились все Мараки без исключения. «Так чего приперся в такую рань, если не за найму?» — спросил хозяин бара. «Нужна информация». Марак только хмыкнул. «У тебя не хватит денег». «Меняю», — сказал я, допив воду и аккуратно поставив стакан обратно на стойку. «На что?» «На информацию». Марак прищурился. Из тебя, Халас, слова нужно вытягивать щипцами. О чем информация? О старой базе на земле. Тогда она и гроша ломаного не стоит. Махнул рукой Марак. Давай я тебе еще водички налью, а ты пойдешь на смену. Тебе дыры нужно латать. На благо всей станции и моего бизнеса. Старый завод... С хранилище мангентиума марак перестал протирать стаканы перекинул полотенце через плечо и спокойно произнес ршь все заводы уже давно распотрошены мародерами этот еще нет ты когда на земле был лет пять назад год назад поправил я марка но тот даже глазом не моргнул конечно бы рыга знал о моем полете на землю в прошлом году Знал и пытался подловить. «Год — это тоже много времени. Просто невероятно большое число. 8760 часов. Уверен, этот завод до сих пор никем не найден», — произнес я, игнорируя математические способности барыги. «Почему у тебя такая уверенность?» вздохнул Марак. Это будет прямая подсказка, где надо искать. Хорошо. Еще раз вздохнул хозяин толстой дрели. Какого рода инфа тебе нужна? Квестер Якоб Олден. Все, что можешь найти на него в ближайшие пару часов. Неожиданно Марк расплылся в улыбке, показав ряд неровных, подпорченных кариесом, но зато без одного и планта зубов. Тебе не придется столько ждать, Халас. Разве что минуту-другую. Оставив меня в некотором замешательстве, он прошел за барным стеллажом, открыв массивную дверь. Его не было действительно с минуту, если не меньше. Вернувшись, Марак положил передо мной на стойку флеш-карту. «Твоя информация», — сказал он, усмехнувшись. «Паршивец настолько надоел всем в округе, в том числе и мне» что я решил немного покопать про него. Поверь, здесь грязного белья хватит, чтобы утопить Квестера в дерьме с головой. Но сначала... Найдешь стил, я запишу. Все правильно. Улыбнулся Марак, постучав указательным пальцем по лбу. Самые важные данные должны храниться в голове. Он нашел мне стил, и я записал ему координаты. Место, куда села капсула Софии и эми навсегда врезалась мне в память. Тогда мы спасали своих родных. Наверное, при других обстоятельствах, узнав про полуразрушенный завод в расселине, все полетели бы за ангентиумом, наплевав на меры предосторожности и опасность умереть в самый короткий срок. — Чем подвох? — напрямую спросил Марак, придерживая флешкарту двумя пальцами. — Раковая область. 5 или 6 лимфобомб. Заражение. Сотка по экстрему. Барыга присвистнул, подумал и подвинул ко мне флешкарту. Сделка хорошая. Ангентиум до сих пор в цене. Я найду покупателей. А при должной экипировке раковая область не проблема. Рад это слышать. Я встал с места, кладя флешкарту в карман Камбеза. Ангентиум шел для производства начинок для шатов. Так что, думаю, Марак сможет продать информацию за хорошую цену. Только...» Остановил меня барыга. «Ты знаешь, что будет, если инфа не подтвердится?» «Луна маленькая». Равнодушно пожал плечами я и направился к свободному столику с рабочим терминалом. «Найдешь, если будет нужно». Хозяин толстой дрели улыбнулся. На следующий час, включив статус интим, которым пользуются обычно клиенты дрели, не побоявшиеся снять здесь шлюх, я погрузился в просмотр всего того, что сумел собрать брыга на квестера. Информации было много. Большая часть мусор. Я уже было почти разочаровался в сделке, но под конец мне попалось то, что заставило вчитаться, вернуться по инфоленте назад и заново посмотреть несколько любопытных стоп-кадров. Элден, как оказалось, 8 месяцев назад задолжал крупную сумму денег одному казино, проигрался в карты и в рулетку. При его должности ему простили долг. Обычное дело, правда, в обмен на пару сомнительного виду услуг. А потом на него вышел ФОК, через вторые лица, естественно, с предложением о перевозке начинки для комплектации элементов командного пункта шатов за пределы космопорта. Вестер обладал полномочиями пронести конфиденциальный груз, минуя таможенный цикл. Олден и пронес шесть раз подряд. За взятку, разумеется. А потом Фоку заказали нечто покрупнее, чем начинка для шата. Сам шат. И не гражданский или грузовой, а с полным боевым комплектом. И, конечно, Фок сразу обратился к знакомому Квестеру. Но связи у Олдена не хватило. Точнее, не должно было хватить. Но Квестер даром что работал на компанию. За те несколько месяцев, пока он находился здесь, он стал правой рукой Райда. По прозвищу пуля местного мафиозного заправилы в чьем небольшом но крепком кулаке находились практически все на станции в том числе и космопорт и конечно же шаты с райдом я пересекался пару раз и поэтому знал в лицо интересно что каждый раз наши встречи случались внутри храма вера часто идет руку об руку с насилием так что удивления от внезапных встреч не было я ставил свечки архитектору он всевидящему оку верил я верил он Разница была лишь в том, что архитектору все всегда ставили за здравие, а Оку за упокой. Неудивительно, что одним из условий сделки стало то, что Олден полетит вместе с нами на Марс. Кажется, Квестер наконец понял, от такого как пуля надо держаться как можно дальше. Фок согласился на сделку. Для Луны это в порядке вещей, здесь заключается сотни сомнительных соглашений в минуту. Но что-то во всем этом не сходилось. Например... Хотя бы то, как так быстро Олден сразу стал тем, с кем стал общаться заказчик. Только с ним и ни с кем другим. Почему? Или у Квестера появилось личное дело с нанимателем? Думать голова категорически отказывалась. Я откинулся на стуле, пытаясь переждать возникшую боль в висках и затылке. «Ты все-таки выпей. полегчай. Марак поставил передо мной на стол бутылку и пустой, почти чистый стакан. «А то позеленел уже. Завязывал бы ты уже с наймом Хаос? В бутылке была вода, но не такая, которую Барыга предлагал мне, когда я только зашел в толстую дрель. То было помоями, очищено через фильтры мочой. А в этой литровой бутылке плескалось то, что брали из источников искусственной горной Орфеи, самой большой и самой богатой климат-станции на Луне. Видимо, Марак уже договаривался о продаже данных, Возможно, даже на хорошую долю с добычей. Якуш образовался в перспективе немалый. того и такой щедрый подарок. Стаканом пользоваться не стал. Знаю, как барыга протирает их. Выпил больше половины так, из горла. Как ни странно, действительно полегчало. Боль не прошла, но затаилась. Снова открыв инфоленту, стал просматривать данные. Зафиксировал стоп-кадр на видео, где Олден сидит за столом. 10 секунд назад Квестер в Пухе прах проигрался в Бакару уже в долг. Именно тогда его и заприметили шестерки Райда, а затем и сам Пуля. Лицо Квестера – маска безмятежности, взгляд сосредоточен, руки спокойно лежат на столе. Он совсем не похож на расстроенного игрока, проигравшего кучу кредитов. Он вообще не похож на игрока, прирожденный Квестер, в форме или без. Олдин на Ацелюме жил уже три года, Был переведен с Омеги-3, лунной орбитальной станции, построенной еще до Третьей мировой. Учитывая условия на ней, для него это понижение в должности. Первое время несения службы на станции, его ни разу не замечали за походами в казино. Разве что пару десятков раз он вламывался внутрь здания, арестовать кого-нибудь. Но и все. Но затем будто с цепи сорвался. Проигрыш за проигрышем. Выигрывал мало, быстро спуская счастливые кредиты на ветер. Странное поведение, даже нелепо, если, конечно, Олден целенаправленно не пытался стать должником. Но для чего он это делал? А ответ напрашивался сам собой, чтобы влиться в сеть незаконных поставок на станцию и за ее пределы. Но тогда возникал другой вопрос. Что произошло с Квестером, чтобы так сильно изменилось его поведение? Я снова зарылся в данные и, что удивительно, вскоре нашел нечто любопытное. 248 дней назад Якоб Олден встречался с человеком в ресторане Близ, самом дорогом заведении в Ацилиуме. Об этом человеке у Марка информации не нашлось, кроме того, что он сошел с прогулочной яхты «Люций», якобы прилетевшей на док-станцию для ремонта крепежей для солнечных парусов. А еще была его фотография – непримечательного вида тип, в дорогом с иголочке костюме. Разговор между человеком в костюме и квестером, наблюдателем, нанятым барыгой, записать не удалось – Видимо, тип оказался подготовлен и использовал глушилку. Но это еще не все. 12 дней назад визит костюма повторился, а уже через час Фоку предложили угнать боевой шат. И лучше же, чтобы в его трюме находился работоспособный сфогноут в придачу. Совпадение? Не думаю. Я допил воду из бутылки. Быстро сделал небольшую выборку, оставив несколько фотографий поколоритнее. Перебросил данные на тайм. Как раз хватило памяти. Встал, кинул под ноги флеш-карту, раздавил каблуком. Марак, наблюдавший все это время за мной за стойкой, только понимающий кивнул. Хаоса, техника и водителя с фагноута здесь не было и быть не могло. Думаю, с записей камер я пропаду минут через 10, если не меньше. А свидетели быстро перестанут быть свидетелями, особенно если к ним придут из Национальной службы безопасности. Квестеров не любят нигде. Пока шёл к двери, чувствовал взгляд барыги. Кажется, он пытался понять, что я нашел на флешке такого, что упустил он.